то ему следовало без промедления послать эту шлюху укладывать свои вещи. Ее воинственность сделала ее похожей на генерала, а ее сестры напоминали подчиненных ему капитанов. «Я говорила ему миллионы раз», — заявила она, «что время уходит. Я отправила посыльного к Луизе, чтобы просить ее удвоить свои молитвы. Моё сердце будет разбито». Если попав на небеса, я узнаю, что моего возлюбленного отца, короля Франции, не пустили туда. Однажды, вскоре после смерти аббата Делла Виля, король, следуя по каким-то делам в своей карете, неожиданно встретил похоронную процессию и остановил ее. Он хотел узнать, кто умер. Но на этот раз... Покойником оказался не старый человек, а молодая девушка, 16 лет. Однако это почему-то показалось ему еще более зловещим. Смерть могла нанести удар в любой момент, а ему было уже 60 с лишним лет. Как только закончилась Пасха, мадам Дюбари предложила королю уехать с ней в Трианон, и пожить там спокойно несколько недель. Сады в это время были так прекрасны, ведь уже наступила весна, и пришло время прогнать мрачные мысли и думать о жизни, а не о смерти. Ей всегда удавалось развеселить его, поэтому он согласился поехать с ней. Король выехал на охоту, но после этого внезапно почувствовал себя очень плохо. Однако мадам Дюбари приготовила для него лекарство и продолжала настаивать на том, что единственное, что им нужно, это отдых в ее обществе. На следующий день после их отъезда я находилась в своих апартаментах, где брала урок игры на Арфи, когда вошел Дофин. Он выглядел очень серьезным. Муж тяжело уселся, я сделала знак учителю музыки и слугам оставить нас наедине. «Король болен», — сказал он мне. «Очень болен». Нам это не сказали. Но он сейчас в страноне. Я сейчас же поеду навестить его, и буду ухаживать за ним. Он скоро снова будет здоров. Мой муж взглянул на меня, грустно улыбаясь. «Нет», — возразил он, — Мы не можем ехать туда, пока он не пошлет за нами. Мы должны ждать его распоряжения, чтобы ухаживать за ним. «Опять этикет!» пробормотала я. «Наш дрожайший дедушка болен, а мы должны ждать, когда этикет позволит нам явиться к нему». «Ла-Мартиньер едет туда», сказал мне муж. Я кивнула. ламар был главным королевским доктором. «Нам ничего не остается, как только ждать», заключил муж. «Ты очень обеспокоен, Луи?» «Да, я чувствую себя так, словно вся вселенная падает на меня». Осмотрев короля, Ламар Терьер сделался очень серьезным. Несмотря на протесты мадам Дюбари, он настоял на том, чтобы короля перевезли обратно в Версаль. Такое решение уже само по себе было многозначительным, и мы все понимали это. Если бы болезнь короля была легкой, ему бы позволили остаться в Израиле в Трианоне. Но нет, его нужно было перевести обратно в Версаль, потому что этикет требовал, чтобы короли Франции умирали в своих королевских спальнях. Его привезли во дворец. Я глядела из окна, как его выносили из кареты. Король был завернут в пустый плащ и выглядел ужасно. Он дрожал, а на его лице был нездоровый румянец. Мадам одела еда, вышла и поспешила к карете. Она шла рядом с королем, отдавая приказания. Ему пришлось подождать в ее апартаментах, пока подготовят его спальню. Потому что доктор так поспешно заявил, что ему необходимо вернуться в Версаль,